Глава 30 Мысленно усмехнулся на фразу наследника, как и на его болтливость. Типичный практик темного пути. Любитель поболтать и потешить собственное самолюбие. Для настоящего шестого движения все только начинается. Несмотря на боль, я обратился к своей силе. Духовный клинок разрушен, но собрать его вновь и собственной энергией не составляет труда как не составляет труда и привести в действие пиковую силу безумного роста. Восприятие в беспорядке из-за хаоса, поднятых энергий и частичного разрушения структуры пространства. Но я отчетливо чувствовал жизнь Михаила и Ивана Владимировича. Последний уже пришел в себя и наверняка готовил какой-то свой очередной шаг. Мое зрение быстро возвращалось. Я уже различал тени и силуэты вокруг. А еще появилось чувство близости с камнем Чтицадуш. душ. Он сейчас словно бы что-то менял вокруг себя, уже не пытаясь ударить наследника. Что он такое делал, понять было невозможно, да и нет на это времени. Безумный рост, повинуясь моей силе, изменился. Я заранее вложил в него огромное количество силы, и сейчас, услышав мой призыв, к небесам рванули тысячи огромных черных стволов деревьев. С каждой секундой они становились все больше. Под ногами взорвалась земля, наследник успел среагировать одним движением, уходя в сторону и подготавливая контратаку. Природная энергия вокруг нас начала сходить с ума. Один из созданных шестым движением стволов деревьев вдруг накреняется, небрежно срезанный ударом темного практика. Миг, и вот уже на землю падает огромное количество серого пепла, в которое превратилось дерево. И лишь потому, как немного замедляются движения наследника, я понял, что этот удар для него не был так уж прост. Одновременно с этим частью сознания, словно у замедленной съемки, вижу, как пришедший в себя старик бьет перед собой кулаком, отчего появляется волна искажения, а воздух выгибается и ломается. По ушам бьет пронзительный виск. Обычный человек от такого запросто может и сознание потерять. Наследник успевает среагировать на это и ударить какой-то техникой, о которой я никогда раньше не слышал. В волну урезаются сразу несколько серых гибких хлыстов, без труда разрезая ее на множество частей. В каждом ударе содержится столько проклятой энергии, что мне бы хватило и одного такого пропущенного касательной удара. В голове вспыхивает чувство опасности. Один из созданных мной стволов огромного дерева с легкостью разлетается в пыль под ударами серого хлыста. Под ногами бессмертного практика закручиваются вихри энергии. Кровь закипает в жилах. Прикусив губу до крови, я стараюсь направить шестое движение на мелькающую впереди тень наследника. В руках вновь появляется коса с антрацитовым лезвием. Не нужно быть гением, чтобы понять. Предводитель проклятой школы небес готовит сейчас что-то. Слишком уж он сосредоточен. «У него слишком сложная защита, ты должен помочь мне», — в голове раздается голос Ивана Владимировича. «Я заставлю его сосредоточиться на себе и от подберись поближе и нанеси свой сильнейший удар. Если раним его, станет сильно легче, и я закончу начатое. Справишься?» «Да». «Что тут еще скажешь?» «Надо рискнуть». Отлично. Начали. В прошлый раз финальное движение мне удалось сделать исключительно благодаря Трону и его силе, но с того времени моя сила стала куда выше. А еще у меня была вся мощь собственной крови, последнее средство, которым я решил воспользоваться. Но перед этим должно прорасти как можно больше деревьев. От этого будет зависеть сила финальной атаки. Старик не подвел. Каскад золотых молний обрушился на бессмертного, заставляя его полностью сосредоточиться на Иване Владимировиче. Он сейчас без остановки сыпал сокрушительными атаками. В самом прямом смысле. Каждый удар наследника, каждое движение отдавалось болью. Пространство ломалось, не выдерживая совместных ударов двух практиков и одного сильнейшего мага. Его хлыстообразные атаки стремительно изменялись, превращаясь в нечто иное, но не менее смертоносное. Безумный рост уже накрыл большую часть университетской территории и быстро распространялся дальше одновременно с ним. Я использовал пятое движение, создавая вихрь лепестков, и рванул к своему врагу. Вихрь розовых лепестков подхватил меня, как пушинку, и понес к нему. Нужно во что бы то ни стало сломить защитную технику наследника и дать возможность Ивану Владимировичу ударить сильнейшим своим заклинанием. Я хорошо понимал, что в одиночку справиться с бессмертным такой силой у меня нет ни единого шанса, в том числе даже если сожгу свое развитие и кровь. Слишком уж неравны силы. Наследник же и старик сейчас начали с какой-то невероятной скоростью обмениваться сокрушительными атаками. Фигура темного практика мелькала между огромных стволов деревьев, поднятых мной, и постоянно атаковала старика черными, похожими на чернила, широкими рощерками. В прошлом хлысты, а сейчас скорее движущиеся проклятия, эти техники уничтожали все, до чего им удавалось дотянуться. От одного вида на них мне становилось не по себе. Столько силы они внутри содержали. Что же, до Ивана Владимировича, то он просто застыл с поднятой рукой на месте, создавая у себя за спиной огромный золотистый обруч из которого то и дело били яркие убийственные молнии. Левая рука старика отсутствовала, вместо нее я разглядел лишь жалкий обрубок. Однако на лице самого мага не отражалось ни капли беспокойства, словно ему было плевать. В какой-то момент от количества молнии все вокруг затопило невероятным золотым светом. Место сражения оказалось освещено и видно, как на ладони. И с каждой секунды эти золотистые разряды становились все яростнее и сильнее. На то, чтобы оказаться рядом с наследником, у меня ушла пара секунд. Мир Лепестков не мог считаться настоящим средством полета, да и возможности его были крайне ограничены. Но в нынешней ситуации подходил идеально. Мое появление бессмертный почувствовал заранее, но из-за разошедшегося старика, который буквально поливал его невероятно опасными золотыми молниями, среагировать сумел лишь в самый последний момент, когда я оказался на расстоянии прямого удара. Восстановленная коса с антрацитовым лезвием описывает круг и бьет наследника в левую ногу, одновременно с этим мысленным приказом заставляю лепестки пятого движения ударить его сзади. В последний момент темный взрывается проклятой энергией и обрушивается на меня чистой силой. Сформировать атакующую технику он не успевает. Вместо этого решает просто задавить чистой мощью. Во рту появляется отвратительный соленый привкус крови. А мир перед глазами вздрагивает, но я готов к этому. Мой духовный клинок просто и без прикрас отбивается рукой, а мир лепестков разлетается в разные стороны, развеиваясь от прямого воздействия полной мощи практика уровня бессмертного вознесения. «Плевать!» Все это лишь подготовка, как и создание настоящего леса из безумного роста. И я ее закончил. Теперь осталось самое простое и одновременно самое сложное. Мое сердце ухнуло куда-то вниз, пропуская такт. Кровь. Кровь в жилах вспыхнула силой. На краткое мгновение я вдруг ощутил себя равным или даже сильнее бессмертного практика. Все, что удалось собрать, я использовал для создания финального движения. Это было тяжело, как если бы из меня сейчас пытались тянуть саму сущность жизни. С моим нынешним развитием выполнить главную технику школы практически нереально. Пришлось пойти на риск отдал на этот удар все силы без остатка и даже больше. Моя кровь и часть жизни стали залогом дарованной мощи. Время в очередной раз замедлилось. Я увидел тень удивления, промелькнувшую на лице наследника, его расширившиеся глаза и понимание того, что происходило и чего он не мог никак предотвратить. Финальное движение цветения. Триумф жизни. Территория кампуса, где проросло уже больше тысячи огромных древесных стволов, вспыхнула, объединяясь. Они переплетались и соединялись с невероятной скоростью. Мы с наследником в одно мгновение оказались поглощены огромным цветущим древом, чьи ветви поднимались к самому небу. Наследник попытался проделать трюк, который использовал старик-практик во время боя с проклятой школой небес в осколке. А вот только если разорвать структуру пространства у него не получилось, то уже уйти через изнанку... нет. Заклинание, исполненное Михаилом и разработанное лично магом ступени воплощения, каким-то образом перекрыло и эту лазейку. а Крик ярости наследника оглушал. Мощь древа стремительно пожирала его, грозя поглотить без остатка. Я видел, как он начал стремительно меняться и преображаться. На лице появились две дорожки от крови, тоже сжигает собственную кровь. Поддерживая невероятно сложную и прожорливую технику триумфа жизни, одновременно с этим я старался не выпускать из поля зрения наследника и потому не заметил появления совсем позабытого камня чтеца душ. Он появился аккурат между мной и предводителем проклятой школы небес, чтобы уже через секунду выстрелить множеством духовных нитей в нас обоих. Камню хватило лишь мгновения, чтобы оплести нас с ног до головы, а затем отправить в наваждение. Михаил пришел в себя неподалеку от места проведения ритуала. Рядом не было никого. Ему пришлось несколько секунд напряженно вспоминать, где находится и что здесь происходит. Даже с его силой тот удар, отправивший в беспамятство, был слишком опасен. От собственных мыслей его отвлек яростный грохот, раздавшийся совсем близко, подобно пушечной канонаде. Подняв взгляд, Михаил обомлел. Он увидел, как всюду, куда ни кинь взгляд, вокруг поднимались огромные серые стволы непонятных полупрозрачных деревьев. Это очень походило на то, что вытворял Андреев в хорошо запомнившемся бое на летающей крепости, но тогда таких деревьев отростков было всего три или четыре штуки а сейчас весь кампус заполнен ими. Это был самый настоящий лес, и среди него он увидел трех сражающихся людей. Объятая золотым цветом, фигура Ивана Владимировича использовала высший навык магических золотых молний и в буквальном смысле поливала убийственными разрядами вторую фигуру. Скорее всего, того самого наследника. И, что самое поразительное, высшая магия предков, считавшаяся венцом магического развития, оказалась бессильна против этого чертового урода. Каждая такая молния содержала в себе энергии достаточно, чтобы превратить территорию радиусом в полкилометра в выжженную пустыню, а ему хоть бы что. И даже с такого расстояния Михаил увидел, что старик серьезно ранен. А то, с какой скоростью он пускал разряды, говорило, что он уже использовал свои жизненные силы для продолжения боя. Проклятие! Третьим участником сражения оказался никто иной, как Андрей. Как раз сейчас он, окруженный каким-то розовым маревом, оказался рядом с врагом и начал стремительно атаковать. А уже через несколько мгновений вдруг изменился, вспыхнув ярким розовым светом. Земля вздрогнула, Михаил ощутил, как мир стремительно изменяется, преображаясь до неузнаваемости. Он не мог поверить собственным глазам. На месте, где шел бой, вдруг появилось самое настоящее дерево колоссальных размеров. По всему его стволу тянулись миллионы светящихся глифов. Знаки не стояли на месте, они постоянно двигались, создавая фантастическую картину. Крона дерева уперлась в верхнюю точку барьера пространства, который он вместе с Марией установил с помощью ритуала и, не встретил никакого сопротивления, Двинулась дальше. В одно мгновение она накрыла вначале весь кампус, а затем, быстро расширяясь, начала распространяться на весь район. Временами с этой кроны ударяли какие-то лучи энергии, пронзая небеса, и обрушивая куда-то вниз на город. Михаил очень надеялся, что эти удары наносились по врагам, а не по мирным. Он вновь перевел взгляд на фигурку молодого человека сияющую особенно ярко и легко узнаваемую даже с такого расстояния. — Да что это, мать твою, за чертовщина? — вырвалась у него непроизвольно.